что я сумел, как мне кажется, разбудить в вас и прошу, не вспоминайте меня. Но расскажу вам о произошедшем сегодня по порядку. Мы встретились с майором в знаменитой местной ресторанции за обедом. Кроме меня оказались ещё приглашены ротмистр Вагин и унтер-граф Орлов-Соколов. Майор объяснил их явление тем, что оба они также ещё не слыхивали толком повествования о его женитьбе. Оржейев заказал Цемлянского. По всему было видно, что зять ваш, человек, если не скуповатый, то находится в стеснённых обстоятельствах и тратиться не любит. Когда мы распили бутылку, он начал свой рассказ. Возможно для вас, княгиня, он станет совершенным откровением.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 И хотелось более высоких отношений. Не забывайте, господа, что тогда я был на 5 лет моложе, и майор хмыкнул: "Не женат". Тогда генерал предложил мне явиться на один из балов, что даёт местное общество, и быть представленным с ддешним жёном и барышней. Я же ответил, что уездная жизнь и нравы способны взнуздать любого одинокого мужчину. Если вдруг завяжешься замужьней барыней, хлопот не обрёшься соблазнять её провинциальную неприступность, того и гляди отпуска не хватит, чтобы добиться взаимности, а коли начнёшь ухлёстывать за барышней, дело непременно женитьбой кончится. Я же к степенной жизни вовсе ещё не готов и совсем её не желаю, генерал мой рассмеялся. Девушки мои тебе не любы, волочиться за матронами тебе лень, барышень ты боишься.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 Кто знает, может, моё сердце, ждавшее в ту пору кого-нибудь, выбрало бы тогда уланского майора с рыжими усами. Какой кошмар! Нет, представить себя влюблённой в этого человека, я никак не могу. Примечание издателя. 1872 год. Она сразу пришлась мне по сердцу. Очень красивая, точёная, как Венера, и весёлая, живая, sanguínicская. Я завёл Любезный разговор. Барышня ни ценясь мне отвечала. В приятной беседе мы провели несколько часов, пока не стало смеркаться. Мы распрощались, услоувшись встретиться на том же месте на завтра. К генералу назад в его имении я скакала крылённый. Я сразу спросил старичка о своей новой знакомице. "Да", сказал он. "Живут тут такие соседи, Ларины. Почтенное семейство, не богаты, но хлебосольные".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 одну или другую. Обе умны, общительны и не делятся. На следующий день я вновь поехал туда. Мы вновь сошлись с Ольгой на том же месте. Я снова завёл свои речи, она нравилась мне всё больше. Разговор наш стал настолько приятен, что я попросился изволения её поцеловать. Она позволила. Я не вкушал поцелуя более сладкого. Голова моя закружилась. Далее, дорогая княгиня, я делаю вынужденную паузу на два-три абзаца, ибо вовсе не всё, что говорится меж мужчинами за обедом, предназначено для нежных и женских ушек. Наконец, когда стихли бурные восклицания сослуживцев, восхищённых быстротой и напором майора, он продолжил. Ольга показалась мне столь мила, что я готов был поступиться ради неё самым дорогим, что у меня в тупору имелось, своей свободой.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 Однако раньше я взял с неё обещание, что мы свидимся на завтра на том же месте в тот же час. Буду примолинейн Господа. Тогда меня уязвило отсутствие у возлюбленной желания немедленно выйти за меня. На следующий день, когда мы наконец увидились, я приступил к ней с допросом, и она призналась, что помолвлена. "Как?" вскричал я, поражённый в самое сердце. Тогда она рассказала мне всё. По соседству с их семейством в Воском уезде проживали, оказывается, некие Ленские, семейства богатые и знатные. Обе фамилии между собой дружили. У Ленских имелся единственный сын, Владимир. Одного возраста с моей Ольгой, он был её товарищем по детским играм. Их родители не раз в шутку говорили: "Ах, какой жених подрастает для Оленьки!" Или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 Рассказала мне в тот день Ольга, она, благодаря слову данному своему папаше у дверей его гроба, оказалась не свободна. Наречённого своего супруга Юнна Ленского, она, как призналась мне, не знает и не любит. Однако пойти против воли покойного папеньки барышне никак не может. Тем более Ленские богаты. Владимир, единственный наследник всех их лесов, полей, пашен и заводов, а у меня, вы знаете, господа, обратился майор к своим однополчанам. 70 душ крестьян и именее заложено. Что же оставалось делать нам с Ольгой при столь бедственных обстоятельствах? Мы стали предаваться размышлениям о нашей невесёлой будущности, а потом снова разъехались. И той же ночью в усадьбе генерала мне явилось решение: надо увезти Ольгу.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 Ей просто следует выйти в определённый день и час на крыльцо. Всё случится как бы против её желания. Моя Ольга стала отнекиваться, но, как мне показалось, больше для порядка. Ей не люп и не мил был тот самый Ленский, за которого её принуждали идти замуж. В душе она, похоже, радовалась случаю избежать исполнения своего обещания.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 сам согласился стать моим шафером, присовокупив, что хоть в результате они и поссорятся, но всегда сларыными, не говоря уж о шаленском, но ради меня и моего счастья готов пожертвовать даже своим добрым именем. Он же нашёл мне и второго шафера, отставного гвардии сержанта, проживавшего в своём убогом имении неподалёку. Оставалось убедить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 Её губы, шепчущие мне слова любви, её узкие длинные пальцы, дотрагивающиеся до меня, её небесно-голубые глаза, в которых прыгали кокетливые чертики. Я не мог забыть её. Снова и снова она являлась перед моим мысленным взором и днём и ночью. Что ж делать? Я написал к своему генералу, между делом вроде бы, осведомился про Ольгу. Тот отвёл, что видел её на балу. Она по-прежнему прекрасна, извещал меня старый хрыч. Однако, вокруг неё увивается юнный длинноволосый хлыщ, тот самый Ленский, что прескакал отучившись из своего Гейтингена и теперь пользуясь оплошным обещанием Ольги, хочет на ней и впрямь жениться. Говорят даже, продолжил в письме генерал, что свадьба между ними уже решена,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 Да как ты смеешь строить подобные предположения? У майора Аш усы распушились от негодования. Однако я решил идти до конца, и будь что будет. Я специально был жёстким и несправедливым с Оражаевым. Я старался вывести его из себя, ведь легче всего у человека непроизвольно вырываются слова признания как раз в тот момент, когда он разъярён. А разве не ты перед дойльё вызнавал у секунданта Зарецкого Где и когда состояит поединок? Майор, казалось, потерял дар речи. Он только смотрел на меня из-под лобья. И когда Зарецкий отказался говорить тебе, ты отправился к слуге Онегина по имени Гильё, настаивал я. Из-за его сведения ты заплатил Гильё его 30 серебренников, то бишь 50 рублей. А потом ты дал ему сонный порошок, который тот подсыпал Онегину. О чём ты говоришь? Возмущённо выкрикнул мой собеседник и привстал. Его спутники смотрели на нас с изумлением, а я, понимая, что обратного пути уже не будет, всё-таки не мог остановиться и продолжал обвинять Аржаева. Это ты в утро дуэли Ленского с Онегиным пробрался на мельницу подле места поединка, ты принёс с собой ружьё и чтобы нужный тебе результат получился наверняка, стрелял в Ленского одновременно с Онегиным, бил тайком.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 что я высказываю свои обвинения попал в точку, будто бы не про него говорил я. Так неужели я не прав? И ваш зять княгиня ни в чём не виноват, и это не он стрелял из подтишка в нечасно Валенского, а я возвёл на него напрасную, облыжно обвинил. А если вдруг так, значит, я сам кругом виноват, возможно, ещё больше, чем когда считал себя виновником гибели своего товарища. Значит, мне нет прощения, и я заслуженно получу пулю от этого человека, которого я несправедливо прилюдно оболгал. Но кто же тогда, если не майор, был убийцей Ленского? Неужто мне придётся покинуть этот свет, так и не открыв для себя сей тайны? И ещё, моя дорогая княгиня, мне так не хочется с вами расставаться. Я не сомневаюсь, мы с вами встретимся в будущей заоблачной счастливой жизни. Но когда она настанет для нас? И сколько времени и мучений придётся притерпеть мне, прежде чем я снова увижу вас? На всякий случай, прощайте, дорогая Татьяна Дмитриевна. Я вас люблю любовью и брата, и мужа, и любовника, и отца. Вы моё всё. Завтра мой Никита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 унцуру Орлову Соколову. Тот с восторгом согласился. У майора секундантом стал ротмистр Вагин. Ярзаев и, и я, чтобы обезопасить оставшихся в живых и наших секундантов, написали по записке, в которой признавались в самоубийстве. На поединок также прибыл полковый лекарь. Слава богу, никого больше из сослуживцев вашего зятя не было.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 На лице её было написано крайнее степенние терпение. Майор с досадой оторвался от прицела. Кучеро садил свою повозку в метре от обрыва, из экипажа выскочила женщина и бросилась к нам. Она кричала, адресуясь Аржаеву: "Прости его, Гриша, прости, не стреляй, он ни причём здесь, это я во всём виновата". Так я узнал её. "Кто была ваша сестра? Ольга?"